Глава 26. Я сидела в гостиной на нашем складе, и у меня жутко гудела голова после превосходных, болеутоляющих, которые Даниэла прислала мне на дом. Боли не сняли, но оставили лёгкое чувство головокружения, и меня то и дело клонило вправо. Моя семья смирилась с моей лиловой физиономией точно так же, как и с тем фактом, что чокнутый роган поцеловал меня у всех на виду. Прежте чем отправиться в свою штаб-квартиру напротив склада. Никто не проронил ни слова. Он ушёл меньше 2 часов назад, а я уже по нему скучала, и от этого становилось грустно. Я официально сообщила Корнелиусу, что Оливия Чарльз была тем человеком, который нажал на курок и убил его жену. Дэвид Хоулинг ей в этом помог, но именно Оливия завладела разумом людей Рогана. В ответ Корнелиус также официально поблагодарил меня и предложил освободить меня от контракта с полной оплатой. Нет, отказалась я. Я буду идти до конца. Ладно, тихо ответил он. Затем они с Матильдой отправились на кухню. Он готовил что-то особенное ей на ужин. Мама прорабатывала планы нападения. Обе мои сестры тихо сидели в комнате. Леона разглядывала изображение раньше на телевизоре. Оно было записано с воздуха. Карнелиос с Багом прикрепили камеру к шлейке Талана. Здание высилось на полене словно грозная испанская крепость, хотя почему словно. Именно такая выманное и было: массивная прямоугольная структура, укомплектованная смотровыми башнями, толстыми стенами и крытыми переходами. Баг доложил о наличии пулемётов. Сколько там вооружённых людей? спросила мама. По подсчётам около сотни, ответила я. Часть из них бывшие солдаты, часть частные охранные службы, а ещё часть гражданские сотрудники. Почему бы рогу ну просто его не обрушить? предложил Леон. Потому что это убьёт всех, кто будет внутри. Нельзя просто так рушить полное людей здание. У них должен быть шанс сдаться. Из-за гудящей головы было трудно собраться с мыслями. Возможно, некоторые из них даже не понимают, во что оказались втянуты. Но так было бы безопаснее, заметил Леон. Так поступают плохие парни, а мы ими не являемся. По крайней мере, некоторые из нас. Насчёт тебя я уже не была так уверена. К тому же, контракт Корнелиуса обеспечивает ему право самому разобраться с убийцей Нари. Технически мы не можем убить Оливию Чарльз. Контракты важны, согласился Леон. Я посмотрела на маму. "Леон", обратилась мама. Мужчина является мужчиной, потому что он придерживается определённых принципов и у него есть черта, которую он не переходит. Это демонстрирует его дисциплину, преданность и силу воли, необходимые для выполнения работы. Мужчина это тот, на кого можно положиться, потому что он придерживается высоких стандартов. Только так ты заработаешь себе уважение. Тебе нужно сесть и подумать, где находится твоя черта. Или ты вырастешь одним из этих ублюдков, которых все презирают, потому что они готовы задушить собственных родственников ради денег. Она посмотрела на моих сестёр. То же самое касается и вас. Я сказала: "Мужчина", потому что обращалась к нему. Этому замените это слово на "женщина" и возьмите эту речь себе на заметку. Все промолчали. Каталина прочистила горло. Невада, я могу с тобой поговорить. Конечно. У тебя в кабинете? Заставив себя встать из дивана, я прошла в свой кабинет и уселась за стол. Каталина с Арабеллой последовали за мной. "В этом здании больше сотни людей?" спросила Каталина. "Да. И они вооружены?" "Ну да." Сестра расправила свои узкие плечи. "Так да и иду, исключено. А если тебя застрелят?" Каталина скрестила руки на груди. "Что если ранят Рогана или Корнелиуса или кого-то из их людей?" Мы все взрослые, и мы я не потеряю тебя в этой заварухе. Эти люди приходили сюда и пытались нас убить. Они пытались убить Матильду. Я бы срались. Стреляла Рабелла. Следи за языком, осадила её я. Она поматала светлыми кудряшками. Чья бы корова мычала, Невада? Ты сама ругаешься, как сапожник. Мне 25, огрызнулась я. Ага, а мне 15, и у меня больше причин ругаться, чем у тебя. Если я пойду, перекричала она с Каталина. Никому не придётся ни в кого стрелять. Нет, отрезала я. Она посмотрела мне в глаза. Да. Ты не можешь это контролировать. Нет, могу, она подняла подбородок. У меня уже лучше получается. Да неужели? я повернула голову набок. Ты можешь разорвать связь. Иногда, замялась она. Ей не придётся разрывать связь Вмешалась Арабелла. "Я её выведу. Ты собираешься увести её на глазах у кучи народа, который непременно вас увидит. Вы совсем сдурели?" "Это уже неважно", сказала Арабелла. "Мы знаем", добавила Каталина. "Знаете что? Мама рассказала нам о Тримейн", сказала Каталина. "Теперь мы в курсе о другой бабушке". Я потёрла лицо. Они имели право знать. Но мне бы очень хотелось, чтобы мама с этим подождала. Между нами повисла напряжённая тишина. Что случится, если она нас найдёт? спросила Арабелла. Много чего плохого. Я не хотела вдаваться в подробности. Как мы собираемся защитить маму? продолжила Арабелла. Она считает, что я закончу свои дни в клетке. Десятилетия неведения, а затем тонны информации в одно мгновение. Спасибо, мама. С мамой всё будет в порядке, и никто не посадит тебя в клетку. Когда это всё закончится, мы образуем дом. Сёстры уставились на меня. Они были такими разными: высокая, стройная Каталина с длинными тёмными волосами и низенькая, подтянутая Арабелла со светлыми кудряшками. Каким макаром у них вышло одинаковое выражение лиц? Ума не приложу. Наш собственный дом. переспросила Арабелла. Да, если мы образуем наш дом, она не посмеет нас тронуть в течение 3 лет. Этого времени достаточно, чтобы как следует окрепнуть. Мы не образуем никакого дома, если ты погибнешь, бесстрастно сказала Каталина. Я иду с тобой, Невада, ты не можешь меня остановить. Нет, могу. Вы в меньшинстве. Каталина подняла подбородок. Я превосходная, как и я. Да-да-да, мы все особенные. Вклинилась Арабелла. "Но она права. Что будет, если тебя убьют? Кто о нас позаботится? Кто принесёт нам суши?" "Я это сделаю", не отступала Каталина. "Я не позволю им навредить тебе, Корнелиус. Умотиль, деле кому ты ещё? Если поступим по-моему, то никто не пострадает." "Должно быть именно так". Я выглядела 8 лет назад, когда заявила родителям, что они не продадут нашу семейную ферму. что я возьму её управление на себя и удержу её на плаву. И я это сделала. Тогда мне тоже было 17. Она была права. С её участием мы бы сократили потери и травмы до минимума. Ладно, я откинулась назад. Ты это сделаешь, а затем приложишь все усилия, чтобы разорвать связь. Я повернулась к корабелю. ты выведешь её оттуда, не причинив никому вреда, заберёшь сестрой и сделаешь ноги без всякой самодеятельности. Она восторженно взвизгнула. О'кей, леди босс. Мы не рассказываем об этом маме, предупредила я. Не делаем намёков и не отпускаем ехидных замечаний. Мы с Каталиной посмотрели на Арабеллу. Я буду нема как рыба. Ладно. Надеюсь, мне не придётся об этом пожалеть. Девочки вышли из моего кабинета, и я набрала Рогана. Он тут же ответил. Да. Скорее всего, нам не понадобится осаждать Форт. С нами идут мои сёстры. Он выдержал длинную паузу. На что мне тогда рассчитывать? Нужна команда захвата достаточно большая, чтобы удержать Аливию Чарльз, но нам не нужно будет штурмовать особняк. Ты в этом уверена? Да. Не слышу в твоём голосе восторга. Его и нет. Сейчас было не лучшее время, чтобы обсуждать все сложности, связанные с магией Каталины. Всё, что нам нужно, позволить Каталине добраться до как можно большего количества людей в крепости. Чем больше людей, тем лучше. Ты мне доверяешь? Я не хотела, чтобы это было вопросом. Хорошо, согласился он. Повисло молчание. Мне нестерпимо хотелось его увидеть. Где ты? спросил Роган. У себя в кабинете, Аты. под твоей входной дверью. Мой пульс ускорился. Я встала, опустила желюзи в моём кабинете, замкнула дверь между коридором и остальным складом и открыла входную дверь. Он убрал телефон Атуха и вошёл внутрь. Мы прошли в мой кабинет. Я закрыла за нами дверь. Он поцеловал меня, а затем его руки обняли меня и завтра исчезла. Он поцеловал меня долго и жадно. Воспоминания о том, как он лежал рядом со мной обнажённым, завертелись у меня в голове. Я всё целовала и целовала его, покусывая его губу, касаясь языка, вдыхая его дыхание. Мой телефон зазвенел. Я не обратила на него внимания. Его телефон запищал. Интерком ожил, и из него раздался голос Берна. "Нивада, где ты? Мне нужно с тобой поговорить, это срочно". Телефон Рогана запилекал ещё раз, затем ещё раз, а потом испустил высокочастотный электронный писк. Он застонал и поднёс его к уху. Да. Писклявый голосок на том конце линии сообщил ему что-то срочное. Роган закатил глаза. Да. Да. Нет. Разберитесь с этим. Да. Он отключил телефон и швырнул его на стол. Тот зазвонил снова. Рогнуставился на него, как на змею. "Натвейть", вздохнула я. Он повернулся ко мне. От чокнутого рога не осталось и следа. Был лишь мужчина, и он был зол, как чёрт. "Когда всё это закончится, едем в любое место, куда захочешь. А тот домик в горах настоящий?" "Да. Отвези меня туда", попросила я. 10 минут спустя я вошла в хижину зла, обнаружив обеих моих сестёр стоящими у компьютера Бернарда. Кузен был бледен как мел, а Августин переслал вот это. Он нажал на клавишу, и на экране возникло видео, демонстрирующее ультрасовременный интерьер офиса Августина в МРМ. Камера располагалась с правой стороны прямо за Августином. Дверь была открыта на распашку. Обычно матовые стеклянные стены, отделяющие его рабочее пространство, теперь были прозрачными. Из этой точки обзора был виден весь путь до стола секретаря. Лена отсутствовала. Её место занимал молодой человек, поглощённый работой за компьютером. Я никогда не видела его раньше, и он, вероятно, даже не знал о моём существовании. Высокая женщина вошла в коридор. Её лицо было изрезано морщинами, Её осанка была совершенно прямой. Седые волосы были тщательно уложены. Тёмно-карие глаза бросали вызов всякому, кто оказался бы на её пути. За ней следовали двое телохранителей, одетых в костюмы, оба с квадратными челюстями, одинаково коротко стриженные и с одинаковым выражением на лицах. Августин встал. Добрый день, мисс сестра Мейн. Чем обязан такой чести? Она впилась в него взглядом, разглядывая его с пристрастием хищника, заметившего свою добычу. Ледяные когти заскребли по моей спине. Вот и всё. Виктория Тремейн развернулась и не проронив ни слова, удалилась во свои сети.